Но я был так ослеплён всем этим великолепием, что не замечал никаких недостатков. Мне не терпелось поскорее надеть на себя эту красивую одежду. На Виталис сначала занялся её переделкой, что меня крайне огорчило. Вернувшись в горцелню, он достал из своего мешка ножницы, обрезал штаны до колен. Так как я растерянно глядел на него, он сказал: "Кто мы такие, а? Артисты не так ли?" они гиганты, которые одним своим видом должны вызывать интерес. Если мы будем одеты как обычные горожане или крестьяне, на нас никто не обратит внимания. Вот почему из француза, каким я был утром, к вечеру я сделался итальянцем. Виталис обрезал мои штаны до колен, чулки перевязал крест-накрест красными лентами, фетровую шляпу он тоже украсил различными лентами и прикрепил к ней букетик шестёх стеных цветов. Не знаю, какое мнение были обо мне окружающие, но должен признаться, что сам себе я страшно нравился. Катя, по-видимому, вполне одобрил мой новый костюм, потому что оглядев меня, протянул мне лапу. Зато Душка всё время, пока я переодевался, стоял передо мной и всячески передразнивал меня. А теперь примёмся за работу, братёрское мне Виталис. Завтра базарный день. И я намерен устроить большое представление, в котором ты будешь участвовать. Сейчас мы прорепетируем твою роль. По моему удивлённому взгляду он увидел, что я его не понял. Под ролью я подразумеваю то, что тебе придётся делать во время нашего представления. Я взял тебя с собой не ради твоего развлечения. для этого я недостаточно богат ты должен работать твоя работа будет состоять в том что ты будешь участвовать в комедии вместе с душкой и собаками Но я не, не умею играть испуганно воскликнул я вот потому-то я и должен тебя научить этому ты прекрасно понимаешь что Капи не мог сам научиться ходить на задних лапах, а Дольче, не ради своего удовольствия, прыгать через верёвку. Прежде чем Капи стал ходить на задних лапах, а Дольче прыгать через верёвку, им пришлось много и долго учиться. Вот теперь и тебе придётся работать, чтобы выучить те различные роли, которые ты будешь исполнять вместе с ними. Итак, начинаем. Я был поражён До сих пор я думал, что работать это значит, ну, копать землю, рубить деревья, тесать камень. Другой работы я не мог себе представить. Пьеса, которую мы будем играть, называется Слуга генерала Душки. Ну, вот её содержание. Генерал Душка до сегодняшнего дня имел слугу Капи, которым был очень доволен. Но Капи стал стар, и генерал пожелал нанять нового слугу. Капи нашёл ему деревенского мальчика по имени Реми. Его зовут так же, как меня? Да, это и есть. Ты прибыл из деревни для того, чтобы сделаться слугой генерала Тушки. Ну, в обезьян не бывает слуг, в комедиях они бывают. Ты являешься к генералу, и он находит, что у тебя глупый вид. Мне это совсем не нравится. Не всё ли тебе равно, если это делается ради смеха? Представь себе, что ты на самом деле приходишь к хозяину, чтобы наняться слугой, и что тебе приказывают, например, ну, накрыть на стол. Вот стол, который будет служить нам во время представления. Подойди к нему. Накроем его к обеду. На столе находились тарелки, стакан, нож, вилка и белая салфетка. Как же это нужно разложить? Задав себе этот вопрос, я остановился на месте, вытянув вперёд руки и раскрыв рот, не зная, с чего начать. Мой хозяин захлопал в ладоши и громко расхохотался: "Браво, браво! Превосходно! Ты просто бесподобен, мальчик, который у меня был до тебя корчил хитрую мину и всем своим видом говорил: "Сейчас вы увидите, как я здорово изображу дурака!" Ты ничего не хочешь изобразить, остаёшься самим собой, и твоя наивность восхитительна, да, просто восхитительна. Я я я не знаю, что мне делать. Этим-то ты и хорош. Завтра лечись несколько дней.